Глава восьмая. Не знаю, как долго провисел в черноте. Успел перебрать столько вариантов, будь у меня голова распухла бы от идей и доводов к ним. Но раз еще мыслю, значит, существую. А раз так, бояться пока нечего. Да чего мне вообще бояться? Я всего лишь программа. У меня не может быть эмоций, верно? Просто кусок кода, считающий, будто может что-то испытывать. Стоило сосредоточиться на этой мысли, мир вернулся. Сперва пришли звуки сражения. С шелестом оружия, скрипом доспехов и криками боли. Камень мостовой колол спину острыми гранями. Вокруг сверкали вспышки молний. Прошипел, разбрасывая искры, пролетев прямо надо мной в Кто-то завизжал. Пахнуло паленой плотью. Краем глаза, отметив пронесшегося слева пылающего человека, с трудом справился с телом, заставляя себя подняться на ноги. Вокруг кипел бой. С первого взгляда понять, кто с кем воюет, было сложно. Я уперся в стену плечом, с усиливаем, удерживаясь в стоячем положении. «Сильное кровотечение. Ваше здоровье быстро уменьшается. Осталось две секунды». «Меня не было почти десять минут!» «Соберись, Макс!» «Где остальные?» «Макс!» Меня подхватили тонкие руки и поволокли куда-то назад, мимо стройного ряда рыцарей в сияющих доспехах. Воины слаженно расступились и тут же закрыли прореху в обороне башенными щитами. Какой-то маг, походя, набросил лечение, снимая и кровотечение, и разом восполняя здоровье. «Что происходит?» прохрипел я, уже чувствуя, как прихожу в себя. Даже смог нормально встать и оглядеться. Я и Ариадна, все еще держащие меня под руки, стояли посреди квадрата из сцепленных вместе щитов бойцов святейших. Сразу за нами выстроились линии стрелки, в разнобой ведущие огонь по улице. За ними бросались огнем, льдом и молниями маги. А напротив нас корчились в муках хаоситы, без строя, без слаженных действий, они просто падали замертво, падали и шли снова. Это было похоже на самоубийство леммингов, толпа разноцветных фигур, бросающихся на смерть. Воинство зверей оставалось позади собратьев, пуская вперед пушечное мясо других кланов, и хотя они падали толпами, но похожие на волны океана все новые и новые бросались в самоубийственные атаки. Трупы завалили разом ставшую узкой улицу, Я не смог упустить шанса. Протянул руку, призывая убитых подняться в новый бой. Два подъема, две банки маны. Тридцать скелетов, двадцать пять воинов и пять магов поднялись по полю, организовывая подобие строю святейших. «Где Малиэль?» «Убит». Ариаднов скинула ружье, пользуясь моим плечом как опорой. «Когда вас накрыло, я спряталась в доме. Потом подошли светлые, и началось». «Плохо». Возвращаться за эльфом очень не хотелось, тем более выход в сотни метров. Правда, оттуда прибывают новые и новые хаоситы, словно весь мир решил выбить святейших из города. Тесная толпа черных рванулась, единым фронтом выдвигаясь вперед. Армия скелетов, дружно вскинув сабли, ударила всего раз, но этого оказалось достаточно, чтобы затормозить продвижение врагов. Задавленные кости брызнули в стороны, а кто-то из святейших магов обрушил с неба громадный огненный шар. Нас обдало жаром, отбросило на шаг, но посреди улицы, там, где только что стоял мой мертвый отряд, пылало все. Мелкие, превращающиеся в прах фигурки людей, камень мостовой и сам воздух. Жидкое пламя, рухнувшее сверху, расплескалось, поглощая разом несколько десятков человек. Позади нас тут же куда-то оттащились десяток обмякших магов. Вот это сила! Мне бы такую! Я бы демонов кромсал голыми руками. Впрочем, Хаосу тоже нашлось, что ответить. Черный туман поднялся от земли, протянул маслянистые щупальца к первому ряду воинов и, ухватив за руки, разорвал оборону. Короткий залп из ружей, и вот первая линия защиты падает на камень, выплескивая кровь из страшных ран размером с кулак. На место павших тут же встали новые светлые. Я и глазом моргнуть не успел, передние ряды сомкнулись, принимая волну нападающих на башенные щиты. Короткие мечи сверкнули разом, как в сложном механизме, ударили в щели. Несколько хаоситов рухнули на землю. Но натиска это не сбавило, и вот первый ряд бойцов сделал слаженный шаг назад. Мелькнули длинные копья из второго ряда, прошибающие напирающих черных. Часть рухнула под ноги. С разницей в уровнях светящим ничего не стоило валить врага с двух-трех ударов, в то время как наступающим приходилось бить по 10-12 раз, чтобы срубить одного рыцаря, да и тех лечили. Еще бутырек маны. Перед нашей коробкой поднимаются скелеты, внося большие путаницы среди наседающих хаоситов. Пока они отвлекаются сделать всего один удар, копейщики из второго ряда и стрелки с магами собирают кровавую дань. Гремит железо. Арут раненые. Это совсем не похоже на игру. Воздух напитан кровью, болью и смертью. Меня зажали в железные тиски. Хаоситы лезли и лезли, сжимая наш квадрат, выдавливая отряд прочь с улицы. Всхлипнули маги. Вторая армия черных подобралась сзади и сосредоточенно ударила по хлипким хилам. Секунда, и мы лишились прикрытия. Еще одна. Черные уже растаскивают задние ряды, цепляясь на бойцах, как виноград на ветках. Двое падают светлому на руки, третий вбивает клинки в тело и голову. Еще секунда — отряд распался. Меня каким-то чудом втянули в остатки полуразвалившегося здания. Несколько воинов удерживают вход, пока я выдаю по десятку черепов, чтобы тут же выпить новое зелье и выбросить еще. Среди нас задесался выдавшийся маг. Присошавшись к золотой бутыле, он сделал несколько мощных глотков и кивнул мне, требуя пропустить. Он сделал шаг и просто запылал. Объятый огнем хлопнул по плечам воинов. Они тут же отступились, выпуская живой факел наружу. Хаоси рванулись в стороны, но собственные задние ряды напирали, заставляя прижиматься к огненному магу. Взметнулось, превращаясь в пыль одеяния. Сгорели волосы, закапала кипящая кожа, а маг бросился вперед, раскинув руки. «Глотните очищающего огня, твари!» — захрипел он и тут же взорвался, разлетаясь огромной вспышкой жидкого огня. Пламя лизнуло всех в радиусе десятка метров, сжигая ближайших в одно касание, калеча и вешая дебафы паники и ожога на дальних. Однако самоубийственное заклинание из боя ушли, не оставив и следа, несколько десятков хаоситов. По запруженной улице взрывались другие огненные маги. Где-то справа блеснуло голубым. Маленький отряд хаоситов обратился в ледяные статуи. Их тут же стоптали свои же, раздробив выстаивающие на глазах осколки. Еще один светлый, на этот раз слева, позеленел и развалился, оставляя один лишь скелет. От него ударило тугое кольцо изумрудного дыма, выжигая ближайших врагов словно кислотой. Самопожертвование магов не прошло бесследно для наступающей армии. Хаоситы дрогнули, отступая перед объятыми золотым свечением войнами. Бойцы отбросили щиты и, схватив оружие обеими руками, презирая раны, бросились навстречу смерти. Я давился очередным бутыльком, когда на поле боя явилась громадная красная фигура в четыре метра ростом. Огромный полубык-получеловек шел, давя мускулистыми лапами своих же последователей. Аватар зверя, бога хаоса, бессмертен. Осталось 29 минут 43 секунды. С распахнутой зубастой пасти капала зеленая слюна, тут же разъедавшая тела, на которые попадала. От шагов вздрагивала земля. Громадные кулаки сжимались без разбора, хватая подвернувшихся игроков. Когтистые пальцы скользили от выплескивающихся наружу кишок и крови, словно зверь давил не людей, а перезрелые ягоды. Светлые не дрогнули. Расчистившиеся между ними и аватаром пространство заняли преклонившие колено паладины. Мечи, дубинки, копья упали на землю, а над улицей пронеслась единая молитва. Хор хриплых голосов прокатился волной, наполняя священным гневом. Я оттер, проступивший от проникновенного пения, слезу. Воодушевление. Ваш дух приподнят. Скорость атаки увеличена в два раза. Осталось десять минут. Сила молитвы. Регенерация повышена в два раза. Осталось 10 минут. Доспехи веры. Защита от физического урона повышена вдвое. Осталось 10 минут. Воля Господа. Иммунитет к заклинаниям контроля. Осталось 10 минут. Неутомимость. Ваш боевой настрой настолько силен, что вы не устаете. Осталось 10 минут. Единство. Здоровье рейда объединено. Все участники остаются живы, пока общее значение не упадет до нуля. Действует до конца боя. «Охренеть!» — выдохнул щитовая бафы. Нам с Рианой, естественно, такого счастья не перепало. Зато Святейшие, поднявшись с колен, были готовы сражаться и дальше. Берсерки, только что умиравшие от ран, стали на ноги, неотрывно глядя на приближающегося зверя. Безумцы! Они что, в самом деле бросят вызов Богу? И они бросили! Продолжая петь молитву, бойцы шагали в ногу, поднимая оружие. «Зачем? Им не выстоять даже под такими бафами! У аватара все равно больше времени жизни, чем продержатся святейшие!» Но они шли, постепенно набирая скорость, чтобы в конце уже мчаться со всех ног на четырехметрового монстра. Зверь взмахнул лапой, загребая когтями камни мостовой, переворачивая подвернувшиеся трупы в повалку, лежащие на земле. Борозда осталась глубокой, в нее угодило несколько бойцов, но остальные, обступив чудовище, уже вбивали клинки в красную плоть. И хотя тварь была бессмертной, кровь хлистала из зверя, как у животного. Короткая сеча взмах лапами, как лопастями мельницы, святейшие кубарем разлетелись в стороны, а краснокожий поспешно придавил одного ногой и, ухватив за голову силой, дернул, стараясь оторвать. Стрелки, рассредоточившиеся по улицам и обломкам домов, дали залп. «Заряжай!» — завопил шеф, поднимая руку. «Бли!» Воздух снова взорвался рокотом выстрелов. В один момент мы с Ириатной остались не у дел. Я подхватил последовательницу под локоть и потащил прочь. Каким бы ни был исход сражения. Это не наша битва. К нам со всех ног мчался Мэлель, размахивая жезлом. Рот эльфа распахнут. Он что-то надсадно орал сорванным горлом. Я взглянул за спину Длинаухова и резко встал, как вкопанный. Развернувшаяся позади битва гремела, а к побоищу спешили миньоны Шакса. Сам голубь двигался в центре армии, неспешно и важно поворачивая голову на 180 градусов. С другой стороны двигалась еще одна армия демонов бездны. Прогрохота раскат в небе. Битва в городе Тарос достигла статуса эпической. Все участники получают двойной опыт, а победители будут награждены знаками почета, навсегда вписав свое имя в историю Наверкома. Торопитесь присоединиться на стороне своих покровителей». И тут же, словно этого было мало! Клан Серые Стражи захватил ратушу города Карнат. Имперские войска объявили о срочном выступлении в город. Все транспортные сообщения приостановлены до конца войны. Любой желающий клан может присоединиться как на стороне обороны, так и на стороне нападения. До окончательного захвата города Карнат осталось 6 дней, 23 часа, 59 минут. Но, видимо, игрокам надоело жить в мире. Небеса разверзлись еще одним сообщением. Клан воины света захватил ратушу города Артры. Имперские войска объявили о срочном выступлении в город. Все транспортные сообщения приостановлены до конца войны. Любой желающий клан может присоединиться как на стороне обороны, так и на стороне нападения. До окончательного захвата города Артра осталось шесть дней, двадцать три часа, пятьдесят девять минут. Мир сошел с ума. «Уходим!» — приказал я, утаскивая черноволоску в сторону. Эльф свернул к нам, не сбавляя бега. Я успел заметить блеснувшее зелье бодрости. Молодец, догадался, что медлить нельзя. За нашими спинами ударил набат бат. Я оглянулся на миг, чтобы тут же припустить быстрее. За спинами светлых бойцов, продолжавших сдерживать натиск зверя, материализовалась фигура мужчины в белом хитоне. Аватар Спасителя, Бога Света, бессмертен. Осталось 29 минут 59 секунд. К черту вас всех! Это не мой бой! С этими словами я первым пересек черту городских ворот. Тарас остался позади.